Радио «Россия и культура», Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям и Продюсерский центр «Адвайта» представляют. Александр Солженицын. Рассказы. Жворонок, ой, да в тёмном лесе, Ой, раз! Жаворонках, foi de Dachau na Alemanha. O ira zaganykoe maior. Александр Солженицын. Матрёнин двор.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 только машинисты знали и помнили, от чего это всё. Да я. Летом 1956 года из пыльной горячей пустыни я возвращался на Угат, просто в Россию. Ни в одной точке её никто меня не ждал и не звал, потому что я задержался с возвратом годиков на 10. Мне просто хотелось в среднюю полосу без жары, с лиственным рокотом леса. Мне хотелось затесаться и затеряться в самой внутренней России, если такая где-то была, жила. За год до того, посиу в сторону Уральского хребта, я мог наняться развед таскать на силки. Даже электриком на порядочное строительство меня бы не взяли, а меня тянуло учительство.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 Я вернулся в отдел кадров и взмолился перед окошечком. Сперва и разговаривать со мной не хотели. Потом всё ж походили из комнаты в комнату, позвонили, поскрепели и отпечатали мне в приказе торфопродукт. Ах, Тургенев не знал, что можно по-русски составить такое. На станции Торфопродукт, со старевшим со временем серо-деревянным бараке,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 Меж торфяными низинами беспорядочно разбросался поселок. Однообразные, худо штукатуренные бараки 30-х годов. И с резьбой по фасаду, со стекленными верандами, домики 50-х. Но внутри этих домиков нельзя было увидеть перегородки, доходящие до потолка. Так что не снять мне было комнаты с четырьмя настоящими стенами.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 Поране единственная женщина стояла там торгуя молоком. Я взял бутылку, стал пить тут же. Меня поразила её речь. Она не говорила, она певала умильно. И слова её были те самые, за которыми потянуло меня тоска из Азии. Пей, пей с душой же ладной, ты потай приезжай. А вы откуда? проскрипел я. И я узнал что не все вокруг торфоразработки, что есть за полотном железной дороги бугор, а за бугром деревня, и деревня эта Тального. Испокон она здесь, еще когда была барыня-цыганка, и кругом лес лихой стоял. А дальше целый край идет деревень, час лицы, овенцы, спудни, шевертни, шестимирова. Всё поглуше от железной дороги подали к озёрам. Ветром успокоения потянуло на меня от этих названий. Они обещали мне кондовую Россию. И я попросил мою новую знакомую отвести меня после базара в Тальново и подыскать избу, где бы стать мне квартирантом. Я оказался квартирантом выгодным. Сверх платы сулила школа заменяющую школу торфа на зиму. По лицу женщины прошли заботы уже неумильные. У самой у неё места не было. Они с мужем воспитывали её престарелую мать. Оттого она повела меня к одним своим родным, ещё к другим, но и здесь не нашлось комнаты отдельной. Было тесно и лопатно.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 в запусть она живет, болеет. Дом Матрены стоял тут же, неподалеку, с четырьмя оконцами в ряд на холодную некрасную сторону, крытый щепою на два ската и с украшенным под теремок чердачным окошком. Дом не низкий, восемнадцать венцов. Однако изгнивала щепа, поселили от старости бревна срубы и ворота, когда-то могучие и приведилась их обвержка. Калитка была на запоре, но проводница моя не стала стучать, а просунула руку под низом и отвернула завёртку, нехитрую затею против скота и чужого человека. Дворик не был крыт, но в доме многое было под одной связью. За входной дверью внутренние ступеньки поднимались на просторные мосты, высоко осенённые крыши. Налево ещё ступеньки вели вниз, в горницу, отдельный сруб без печи, и ступеньки вниз в подклеть. А направо шла сама изба с чердаком и подпольем. Строено было давно и добротно, на большую семью. А жила теперь одинокая женщина лет 60. Когда я вошёл в избу, она лежала на русской печи, тут же у входа накрытая неопределённым тёмным трепьём, таким бесценным в жизни рабочего человека. Просторная изба, и особенно лучшая при оконная её часть, была уставлена по табуреткам и лавкам горшками и кадками с фикусами. Они заполнили одиночество хозяйки безмолвной, но живой толпой. Они разрослись привольно, забирая небогатый свет с северной стороны. В остатке света и к тому же за трубой кругловатое лицо хозяйки показалось мне жёлтым, больным. И по глазам её замутнённым можно было видеть, что болезнь измотала её. Разговаривая со мной, она так и лежала на печи ничком, без подушки, головой к двери, а я стоял внизу. Она не проявила радости за получить квартиранта, жаловалась на чёрный недуг из приступа которого выходила сейчас недуг налетал на неё не каждый месяц но налетев держит 2 дня и 3 дня так что ни встать ни подать я вам не приспею а избу бы не жалко живите и она перечисляла мне других хозяек у кого будет в непокойней и угожее и слала обойти их Но я уже видел, что жребий мой был поселиться в этой темноватой избе с тусклым зеркалом, в котором совсем нельзя было смотреться, с двумя яркими рублёвыми плакатами о книжной торговле и об урожае, повешенными на стене для красоты. Здесь было мне тем хорошо, что победность и матрёна не держала радио, а по одиночеству ни с кем было ей разговаривать. И хотя матрёна Васильна вынудила меня походить ещё по деревне, и хотя в мой второй приход долго отнекивалась: не умемши, не варёмши, как утрафишь, но уж встретила меня на ногах, и даже будто в удовольствии пробудилось в её глазах от того, что я вернулся. Поладили о цене и о торфе, что школа привезёт. Я только потом узнал, что год за годом, многие годы не откуда не зарабатывала матрёна Васильевна ни рубля. Потому что пенсии ей не платили, родные ей помогали мало, а в колхозе она работала не за деньги, за палочки, за палочки трудодней, за мусленной книжке учётчика. Так и поселился я у матрёны Васильевны. Комнаты мы не делили, Её кровать была в дверном углу у печки, а я свою раскладушку развернул у окна. И оттесняя от света любимые матрёнины фикусы, ещё у одного окна поставил столик. Электричество же в деревне было. Его ещё в 20-е годы подтянули от Шатуры. В газетах писали тогда: лампочки Ильича. А мужики глаза тараща говорили: царь огонь. Может, кому из деревни, кто побогаче, изба-матрёна и не казалась доброжилой. Нам же с ней в ту осень и зиму вполне было хороша. От дождя она ещё не протекала, и ветрами студёными выдувало из неё печное грево не сразу, лишь под утро, особенно тогда, когда дул ветер с прохудившейся стороны. Кроме матрёны и меня, жили в избе ещё кошка мыши и тараканы. Кошка была не молода, а главное колченогога. Она из жалости была матрёной подобрана и прижилась. Хотя она и ходила на четырёх ногах, но сильно прихрамывала. Одну ногу она берегла, больная была нога. Когда кошка прыгала с печи на пол, звук касания её о пол не был кошачьей мягок, как у всех, а сильный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 Из-за того, что кто-то когда-то ещё по хорошей жизни оклеил матрёнину избу рифлёными зеленоватыми обоями, да не просто в слой, а в пять слоёв. Друг с другом обои склеились хорошо, от стены же во многих местах отстали, и получилось как бы внутренняя шкура на избе. Между брёвнами избы и обойной шкурой мыши и проделали себе ходы и нагло шуршали.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 По ночам, когда матрёна уже спала, а я занимался за столом, редкое быстрое журчание мышей под обоями покрывалось слитным, единым, непрерывным, как далёкий шум океана, шорохом тараканов за перегородкой. Но я свыкся с ним, ибо в нём не было ничего злого, в нём не было лжи. Журчанье их была их жизнь. Из грубой плакатной красавицы я свыкся, которая со стены постоянно протягивала мне Белинского, Панфёрова и ещё стопу каких-то книг, но молчала. Я совсем свыкся, что было в избе матрёны. Матрёна вставала в 4-5 утра. Ходиком матрёниным было 27 лет, как куплен в Сельпо. Всегда они шли вперёд, и матрёна не беспокоилась, лишь бы не отставали чтоб утром не запоздниться. Она включала лампочку за кухонной перегородкой и тихо, вежливо, стараясь не шуметь, топила русскую печь. Ходила доить козу, все животы ее были, а дна эта грязно-белая криворогая коза. По воду ходила и варила в трех чугунках. Один чугунок мне, один себе, один козе. Козе она выбирала из подполья самую мелкую картошку, себе мелкую, а мне с куриное яйцо. Крупной же картошки, огород ее песчаный, с довоенных лет неудобренный и всегда засаживаемый картошкой, картошкой и картошкой, крупной не давал. Мне почти не слышались ее утренние хлопоты. Я спал долго, просыпался на позднем зимнем свету и потягивался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 как выговаривали все в деревне. Или каша ячневая. Другой крупы в тот год нельзя было купить в торфопродукте. Да и ячневую-то сбою, так самой дешёвой ею откармливали свиней и мешками брали. Не всегда это было посолено как надо, часто пригорало, а после еды оставляло налёт на нёбе дёснах и вызывало изжогу. Но не матрёны в том была вина. Не было в торфопродукте и масла. Маргарин на расхват, а свободно только жир комбинированный. Да и русская печь, как я пригляделся, неудобна для стряпни. Варка идёт скрыта от стрепухи. Жар к чугунку подступает с разных сторон неравномерно, но по тому должно быть пришла она к нашим предкам из самого каменного века. Что протопленное раз на досветье весь день хранит в себе тёплым корм и поилку для скота, пищу и воду для человека. И спать тепло.